Глава третья Я едва сдержался, чтобы не пожелать обычного, мирного неба над головой. Как там у классиков, счастье всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным. Нет, это глупость сроднить детским сказкам. У каждого свое счастье. И что счастье для одного, для других горе? ЖЕЛАААЙ! Нет, даже дети знают, чем оборачиваются глупые и непродуманные желания. Нет никого и ничего совершенно всемогущего. У цветика-семицветика, золотой рыбки и лампы Алладина есть только один закон. Желать нужно очень осторожно. Выбирать простые, осуществимые, личные. Желай! Сука, не напирай! Желай! Выбраться! Я, блядь, хочу выбраться из-под завала! Хочу оказаться с той стороны бетонной стены! Выжить! Стоило яростно подумать об этом, пожелать всем сердцем, и жгучая боль отступила. Разум на секунду стал кристально ясен. Затем боль ударила с новой силой. Нет, это не съехали плиты, не прогнулась стойка кровати, и даже не открылось прекратившееся кровотечение. Боль ядовитым плющом разрасталась по всему телу, вгрызалась в кости, пережевывала в кашицу мышцы, окутывала шипами мозг. Я до скрипа сжал зубы. Казалось, агония длится уже много часов. Я потерял счёт времени. Мысли текли, как отработанное машинное масло. Медленно оставляя отвратительные чёрные потёки сожаления в мозгу. Даже холод едва мог пробиться через терзающую меня боль. А когда я уже окончательно смирился со смертью, всё резко прекратилось. Мне стало тепло и уютно. Жуткий ветер утих, словно отдалившись. Через закрытые веки я видел ровный свет. Меня едва заметно покачивало, словно младенца в колыбели. Я, наконец, просыпался от кошмара. Сколько же я спал, что умудрился отлежать и руки, и ноги. Они онемели и плохо слушались, и только в углу зрения опять застряла соринка. Но я не хотел на неё смотреть. Пора просыпаться. Сегодня работаем в Москоу-Сити. Надо ребятам новую страховку подогнать. И не забыть карабины. С этой мыслью я открыл глаза и тут же закрыл их обратно. Сон. Это просто дурной сон. Надо просыпаться. «О, кажется, проснулся». Донёсся до меня уже знакомый уставший голос Лизы. «Михаил Иванович, пациент приходит в себя». «Отлично. Может, теперь получим несколько ответов?» сказал, подходя начальник станции. «Продолжайте собирать вещи». «Есть!» — ответили ему полицейские. «Доброе утро!» — подсаживаясь ко мне, буркнул Михаил. «Вставай, спящая царевна! Или, как в прошлый раз, без оплеухи не обойдёмся!» Выругавшись про себя, я открыл глаза и окончательно отбросил спасительную теорию о сне. «Нет, весь этот кошмар творится наяву. Надо мной светодиодные лампы и округлый потолок станции. Пол продолжает потряхивать, хотя и не так сильно. Запах гари и пыли бьют в ноздри. «Спасибо, что вытащили», — прохрипел я. «Вытащили? Ха!» «Я бы принял благодарность за последнее койко-место и обогрев», — жестко улыбнулся начальник станции. «А вот за то, что ты выбрался, благодарить не стоит. Не моих рук дело. Ты просто оказался снаружи, и всё. И мне очень хотелось бы знать, как именно ты это сделал, Копперфильд». «Понятия не имею», — честно ответил я. «Просто очень хотел выбраться». «Если очень захотеть, можно в космос улететь», — хмыкнул Михаил. «Ладно, допустим. А что с твоими ранами? При осмотре Лиза нашла по крайней мере один шрам от смертельного ранения. Тебе пробила печень, а во время первого осмотра этого шрама не было. Как объяснишь? Может, она просто не доглядела?» — Прохрипел я, не собираясь рассказывать о глюках. Я пока и сам не понимал, что со мной происходит. Но в углу зрения всё так же красовалось несколько символов. И последний оказался новым. Улыбающаяся рожица, два черепа, круг в круге. Хотя, скорее, овал. Что он мог значить? «Может, ты проглядела. Стресс — дело такое», — задумчиво проговорил Михаил. «Ладно, наручники я с тебя снимаю». «Смысла в них уже не очень много. Тем более ты будешь на виду у всех, а койка, боюсь, скоро понадобится. Если есть жалобы, говори мне или Лизе. Пока пойдём, отведу тебя к остальным». Не желая слушать возражений, он вывел меня из отгороженной ширмы комнаты в общий зал и посадил гудящие пушки, нагнетающие тёплый воздух. Я ошарашенно озирался. Станция осталась прежней, но при этом изменилась до неузнаваемости. Её начали обживать пассажиры. Начальник отошёл к двум другим служивым. Они перетряхивали собранные в кучу вещи, откладывали в сторону одежду и съестное. Люди, хмурые и ёжившиеся от холода, столпились у нескольких работающих на пределе тепловых пушек. Очевидно, какой бы план спасения ни был у государства на такой случай, пока он не вступил в силу, или мы его на себе не почувствовали. «Ты как?» Неожиданно донёсся до меня молодой мужской голос. И, оглянувшись, я увидел парня лет двадцати. Он протягивал кружку с чем-то ароматным. И отказаться у меня просто не нашлось сил. «Не против, если я рядом сяду? Елагин, Герман, помогаю полиции!» «Слава», — пожал я крепкую руку парня. «Тоже помогал. Видел, в одной из машин был, когда вы нас вытащили. Этот суп тебе в виде благодарности. Как ты вообще...» «Я думал, тебя плитой прижало». «И с концами», — бесхитростно сказал парень. «Выбрался как-то», — ответил я, отхлёбывая быстро растворимый суп. Бульон обжёг верхнюю губу, но после агонии перерождения это была приятная боль. «Что тут происходит? Какие новости? А то я даже счёт времени потерял». «Если с самого большого «П», то часов двадцать прошло, не меньше», — сказал парень, взглянув куда-то наверх. Буря не стихает. Начальник закрыл гермостворку, но землетрясение знатно потрепало станцию. Многие секции обвалились. Проводка держится на мате, синей изоленте честном слове. Двадцать часов? Я чуть не выперхнулся. Выходит, я провалялся в беспамятстве почти сутки. Тогда понятно, почему люди выглядят как пришибленные. Обычная катастрофа должна была уже кончиться. Ни одно землетрясение не может продолжаться весь день. Бег бури не продлится дольше десятка часов. Это не нормально. Хотя о чем я? Будто можно говорить о нормальности, когда у меня появился интерфейс. Ага. Герман достал смартфон, переведенный в режим максимальной экономии. Еще трое суток протянет на зарядке. Связь нет никакой. Сети нет. Бури стало только жестче. Но ну, хоть разломы новые образовываться перестали. Кожа уже не будет. Будет угрюмо сказал сидящий в нашем же круге черноволосый мужчина с крючковатым носом. «Обязательно будет!» «Да что вы каркаете?» отмахнулся волонтёр. «Что может плохого случиться?» «Что? Тебе список?» зло взглянул на нас мужчина. «Мы в десятке километров тоннелей от Москвы-реки. Если землетрясение разрушило грунтовые укрепления и отводящие трубы, через пару часов нас начнёт подтапливать». Если повезёт, вначале вода пойдёт в станции глубокого залегания. И на кольцевую. Тогда у нас сутки. «Разве насосы не справятся?» — спросил Герман. «Они же на каждой станции установлены. Электричество есть, всё в порядке». «Если вода пойдёт не от дождика, а из реки, ничто не спасёт, кроме перепада высот и обрушения туннелей», — заявил крючконосый мужчина. «Даже молиться будет бесполезно. Перекрыть туннель у нас не выйдет». «Там вагон застрял. В общем, жопа». Я поёжился, представив перспективу. «Спасибо за воодушевляющую речь, блин», — едко ответил Герман. «Ну, раз воды до сих пор нет, значит, всё в порядке. Так ведь?» «Жрать охота. Надо что-то придумать, а то в животе уже урчит». Невпопад заметил качок явно на массе. Медицинская маска была ему мала, едва закрывая рот и нос. «Эй, начальник!» «У вас же тут сухпаи должны быть, как раз на такой случай. Раз мы тут застряли, не пора ли ужин устроить? А то у всех личные запасы к концу подходят». «Верно говорит», — поддержал Качкак Кручконосый. «Мы для этого налоги платим, чтобы государство нам помогало в экстренной ситуации, а не для того, чтобы обдирало до последней нитки. А вы вместо помощи все вещи отобрали. Хватит это терпеть! Хватит это терпеть!» тут же вскинулось несколько подростков. «Вы должны...» «Тихо!» — перекрывая нарастающий гул, выкрикнул Михаил. «Мы забрали вещи, чтобы перераспределить их между нуждающимися. Сухпаи, как и медикаменты, останутся на складе, до того, как станет понятно, что ситуация неразрешима. Прошло меньше суток с начала бури. Вскоре всё успокоится. У нас есть электричество и вода». Тепло на станции поддерживается на должном уровне. «Нет, хватит! Мы здесь власть!» — выкрикнул рослый парень, срывая маску. «Государство не выполняет своих обязательств! Вы, как его представитель, обязаны служить народу!» «Служилка не лопнет!» — попробовал ввернуть фразу начальник станции. Но его слова потонули в рёве толпы, поддерживающей крикуна. В бою между мозгом и желудком последний выигрывал с большим отрывом. И это даже несмотря на наличие у полицейских оружия. А вот у меня полицейские вызывали всё больше сочувствия и одобрения. Они делали хоть что-то. «Прочь! Мы сами разберёмся!» — сказал качок. «Раз вы нам ничем помочь не хотите и не можете, справимся без вас! Верно говорю, мужики! Их тут всего четверо! Пятеро!» выкрикнул Герман, вскочив с места и встав рядом с полицейскими. «Шестеро», — сухо сказал спокойный невзрачный мужчина. Я впервые обратил на него внимание, хотя мог поклясться, что он был здесь с самого начала. «Граждане, успокойтесь», — снова заговорил Михаил. «Мы организуем раздачу продуктов, как только это станет возможно. По уставу я должен выждать 24 часа или дождаться сигнала о введении чрезвычайного положения пока не произошло ни того, ни другого. «Четыре часа можно и подождать», — громко сказал я. «Зачем конфликтовать? Лучше вздремнуть, а потом поесть как следует». «Тоже разумно», — согласился качок, смотрящий на оружие полицейских. «Потерпим четыре часа, верно? А если они затянут, возьмём всё в свои руки». «Через четыре часа, может быть, уже поздно», — сказал крючконосый. «Если начнёт затапливать станцию!» «Да не будет такого! Иначе мы все уже давно плавали бы!» Отмахнулся Детина. «Я Василий Бочкарёв, КМС по пауэрлифтингу». «Бизнесмен». Мужчины и подростки собрались вместе, знакомясь и обсуждая ситуацию. В основном, правда, говорил именно Василий. В нём чувствовалась уверенность и мощь. В отличие от перешагнувшего за четвёртый десяток Михаила... Он мог похвастаться тем, что к нему тянулись и женщины, и подростки. Я понял, что началось формирование нового авторитета, но вливаться в коллектив не собирался. «Как ты себя чувствуешь, Изяслав?» — спросил внезапно оказавшийся рядом серый мужчина. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Только что рядом со мной не было никого, и тут же место оказалось занято. «Плохо, но поправляюсь», — ответил я, допивая остатки супа. Похвально. Знаешь, что я заметил? Паренька, которого ты спас, нигде нет. Он будто испарился. Больше того, я не уверен даже в поле и возрасте спасённого. А это редкость. Он чуть улыбнулся. Сухонький, с появляться залысиной. Неопределённого возраста и социального статуса. Неужели мне реально повезло напороться на шпика? И не такого, как два клоуна, ездивших смотреть на шпили Вилли а самого настоящего. Ещё вчера бы я начал волноваться по поводу подобного внимания. но ну, а сейчас, после всего произошедшего, я думал, такие, как вы, перевелись, — без особых эмоций ответил я. Может, хоть представитесь для приличия? А то вы моё имя знаете, и, скорее всего, не только имя, а я вас впервые вижу. «Сергей!» Будто издеваясь, ответил мужчина, протянув руку. Секунду поколебавшись, я её пожал. «Пойдём. Твоя помощь может понадобиться». «Я сейчас не в том состоянии, чтобы суметь кому-то ещё помочь. Сам едва отхожу», — заметил я, ставя кружку на пол. «Для помощи ближнему никогда не поздно, а иногда хватит даже не слова, а вида», — ответил Сергей, похлопав меня по плечу. «Странно, но боли почти не было». «Идём. Я покажу тебе это на практике. Поверь». Это может спасти многих от увечья и лишнего кровопролития. «Да как это поможет?» — удивился я. Но предложение принял. Мы подошли к полицейским, и ждавший нас Герман довольно улыбнулся. Михаил кивнул, но довольным он не выглядел. Стоило оказаться рядом с волонтёром и полицией, как к нам тут же присоединилось ещё несколько человек. «Критическая масса», — шепотом сказал Сергей через несколько секунд. В основном это тех, кого вытащили из машин. Они видели, как ты спасаешь ребёнка, и решили последовать за тобой». «То есть вы меня тупо использовали как флаг?» «Именно. Но согласись, цель благородная», — улыбнулся Шпик. «Вот только что с его обещанием делать?» — строго спросил Михаил. «Склад завалило, и медикаменты, и провиант остались на той стороне. Народ на грани» а вылезать на поверхность — чистое самоубийство. К тому же инспектор прав. Вода может нахлынуть в любой момент. Нужно подумать о том, чтобы выводить людей». «Куда? В Борю? Под град размером с кулак?» — покачал головой Сергей. «Нет, у вас есть обязанности, устав и приказы». «Это верно. Только там наводнение, землетрясение и ураган. Это три разных пункта». Ни одним приказом такое не предусмотрено. Мы не просто в жопе. Случился большой пиздец, которого многие с таким нетерпением ждали. Михаил в сердцах сплюнул на пол. Но если есть предложения, я их с удовольствием выслушаю. Нужны продукты, так или иначе, прервал я повисшую тишину. Можно одеть одного-двух человек в несколько курток и шапок, чтобы град не пробил, соединить страховку и отправить их наверх. «Рядом должны быть магазины, продуктовые в шаговой доступности. Я помогу сделать страховку и объясню, как пользоваться». «Может, и не придётся далеко идти», — вмешался в разговор Герман. «Я как раз домой из магазина ехал. Набирали на неделю и на праздники. Может, на один раз продуктов хватит на всех». «Отлично. Значит, вы двое и пойдёте». «Герман парень крепкий, справится. А Слау покажет, что и как нужно делать», — воодушевлённо сказал Михаил. «Я тоже помогу», — кивнул Сергей, поддерживающий меня под руку. «Должен же кто-то страховать, ребят. А вы без меня справитесь. К слову, если с завалом не решить в ближайшее время, помощи мы можем не дождаться. Советую начать разбор завалов немедленно. Но вначале разрядите обстановку». «Ясен хрен», — недовольно хмыкнул Михаил, поднимаясь. А затем громко на всю станцию заявил. «Дети, беременные женщины, старики! Подходите для утепления! Мы готовим спальные места!» «Идём!» Поддерживая меня под руку, Сергей помог взобраться по перекошенным ступеням. Гермостворка оказалась закрыта не полностью. Её перекосило градусов на 15. Механизм заело, да так, что в щель легко мог пролезть взрослый мужчина. Что мы и сделали, протиснувшись один за другим. Для полумёртвого я себя чувствовал даже слишком хорошо. Руки и ноги слушались всё лучше. Отёк постепенно спадал. Улучшив момент, я скосил глаза на интерфейс. Улыбающаяся рожица, два черепа, овал в овале. Сила, выносливость, скорость, интеллект восприятие заполненными почти на треть шкалами. Шкала с солнышком пустая. Моя сила и скорость быстро восстанавливались. Зрение, слух и обоняние полностью пришли в норму. Думал я, как обычно. В общем, будто просто вчера сильно перетренировался, а не умер два раза. Неестественно. Но от этого не менее потрясающе. А то, что я видел это в значках и шкалах... Ну так что с ним? Единственное, что меня смущало, стоящий отдельно значок «Овал в овале». Стоило зацепиться за него взглядом, и он отделился от основного интерфейса. Словно соринка он следовал за направлением взгляда. Но, стоило посмотреть чуть дальше пары метров, покраснел. Учитывая, что я никак не контролировал процесс движения и слабо понимал, что это такое, меня это сильно смутило. «Что-то не так?» — вкратчиво спросил Сергей. «Ничего, просто голова закружилась», — соврал я, пытаясь понять, что этот значок должен олицетворять и для чего служить. Стоило задержать взгляд в ближней зоне, как он мгновенно начинал раскручиваться. Казалось, ещё секунда, и что-то произойдёт. Но я совершенно не хотел после бури попасть на опыт и в какое-нибудь «ничего». А потому перевёл значок в красную зону, посмотрев вдаль. В интерфейсе замигал красный квадрат. «Солнышко, два пункта шкалы». «Ага, а если отодвинуть ещё дальше...» на едва виднеющуюся противоположную сторону улицы. Солнышко — три пункта шкалы. Выходит, это нечто требует заполнения шкалы, а сама медленно заполняющаяся шкала — мана? Может, аналогия и дурацкая, но единственная, которая пришла мне в голову. Стоило подвести взгляд к собственным ногам, значок исчез. Значит, чтобы это ни было, у него есть максимальный и минимальный радиус действия. При этом максимальный зависит от маны, а минимальный — от моего местоположения. И если это что-то, зависит от моего загаданного желания. «Отдышался?» — спросил Сергей. Голос был совершенно ровный, безучастный, но не безэмоциональный, как могло показаться вначале. «Герман, начинай одеваться. Я побуду со Славой, пока он не отойдёт». «Хорошо, сделаю», — кивнул парень. «Я даю тебе гарантию безопасности», — прошептал Сергей. «С тобой ничего не случится, обещаю». «Понимаю, в это сложно поверить, но человек с твоими физическими данными куда ценнее в качестве сотрудника, чем в качестве образца». «Вы что?» «Нет, мысли не читаю. Хотя это было бы максимально полезно. Но твои сомнения понять можно. Помоги мне разрешить кризис» и после окончания катастрофы получишь рекомендацию в Академию. Поверь, в неё тебя возьмут без проволочек. Три года учёбы, и получишь отличную рабочую специальность себе по вкусу. Деньги, уважение коллег и важные миссии прилагаются, — пообещал Сергей. У тебя есть отличные задатки оперативника и офицера. Но прежде мы все должны выжить, а для этого нужно есть. Хорошо, я подумаю шарашно ответил я. «Герман, ты готов? Нужно обвязать тебя страховкой».